Глава шестая. Коварство мое второе имя. Древко трости з а т р е щ а л о так сильно, Рорк его сдавил. Маленькая вертихвостка решила поиграть в хозяйку. Она не знает, во что ввязывается. Ее ждет большой сюрприз. Придумала тоже фабрику ей подавай. Да она и дня на ней не пробыла. Никогда Олесу не и н т е р е с о в а л а р а б о т а о т ц а Откуда вдруг желание взять управление на себя? Самое п а р ш и в о е что Рорк не мог отказать. Девчонка имеет полное право в с т р е в а т ь в дела фабрики. В конце концов, это ее наследство. Но она ничего не понимает в делах. Ее вмешательство сулит одни проблемы, а их и так немало. Рорк едва знала Лесу, но как и все, был наслышан о похождениях богатой наследницы: пустоголовая, вздорная эгоистка. Вот какое ее считали в обществе. Но, конечно, в лицо ей это опасались говорить. Даже любящий отец признавал, что слишком избаловал дочь. Но после смерти жены, которую Виктор обожал, Олеса единственная, кто у него остался. Он чрезчур любил дочь, а чрезмерная любовь не приводит ни к чему хорошему, тем более в воспитании. Его друг все прощал дочери, всегда ее оправдывал, и вот результат: он вырастил чудовище. А леси еще и магия досталась сильная, а это тоже кружит голову. Девчонка возомнила себя особенной, законодательница мод, могущественная магисса, золотая девочка, не знающая бед и страданий. Рорк всей душой презирал таких пустых созданий, как она. Его подопечное понятия не имеет, как на самом деле обстоят дела, а они идут скверно. и м у щ е с т в о семьи было заложено еще при жизни Виктора. Рабочий стол Рорка завален требованиями от кредитов семьи в и л и н г т о н По правде говоря, он один стоит между о л е с о й и сворой голодных псов. Если он отойдет в сторону, ее разорвут. Возиться с б а л м о ш н о й наследницей — последнее, чего Рорк желал. Но он обещал другу, а слово Рорк Хейден привык держать. Я назначил т е б я поверенным в случае своей смерти. Вспомнил он разговор с Виктором. Что за б л а ь Тогда Рорк не воспринял его слова всерьез. Ты еще молод, смерть не скоро постучится в твою дверь. Я б о л е н Рорк признался друг. Смертельно. Мне осталось недолго. Прошу тебя. Он скинул руку. Давай обойдемся без жалости. Совет в полечении. Поверь, я перепробовал все. Последнее, чего я хочу, бросать Олесу в столь плачевном положении. Она моя главная забота. Я беспокоюсь о дочери. Есть от чего. Твоя дочь знаменита на весь Ривердин своими вечеринками и вызывающим поведением. Она хорошая девочка, вздохнул Виктор. Но еще слишком молода. Я верю, что удачное замужество поможет Олеся с т е п и т ь н и ц а Она станет отличной женой и матерью, вот увидишь. Ей просто нужен надежный, спокойный мужчина, тот, кто послужит ей якорем. Рорк недоверчиво хмыкнул. Потребуется весьма увесистый якорь, чтобы удержать столь с в о е н р а в н у ю девицу у семейного берега. Она напоминала ему ураган, настоящую природную катастрофу. Везде, где появлялась Олеса, потом еще долго приходилось разгребать последствия. Наши дела идут из рук вон плохо, признался Виктор. Но я позаботился о будущем дочери. С момента ее рождения мы, Содель, каждый год откладывали средства на специальный счет в императорском банке. После смерти Адель я продолжил эту традицию. В итоге скопилась приличная сумма. Почему бы тебе не взять эти средства и не поправить на них дела фабрики? – предложил Рорк. Нет, они для Олессы. Если все рухнет, она не должна остаться ни с чем. Я не поступлю так с дочерью. Но я слишком хорошо ее знаю. Если деньги отдать ей, она спустит их на ерунду: вечеринки, наряды, украшения. Поэтому я дописал в завещании новые условия. Олеса получит доступ к счету только после замужества. Так о ней хотя бы позаботится муж. Она знает об этом условии? Нет. Наверняка она будет пытаться его оспорить после моей смерти. Поэтому мне необходим поверенный. Тот, кому я доверяю и кто проследит, чтобы условие было обязательно выполнено. Рорк устало потерл о б Друг хочет взвалить на него поистине тяжелую ношу. Он уже мысленно слышал в и з к а л е с ы в тот момент, когда она узнает об условии отца. Но Виктор так много сделал для него, поддержал, когда самому Рорку было плохо. Он не мог ему отказать. Сейчас Рорк ужасно жалел, что ввязался в эту авантюру. Леса Вирингтон управляет фабрикой Темпус. Это будет настоящий фарс. Страшно представить, что их ждет. Рорк вдруг резко остановился, так что сзади идущий прохожий налетел ему на спину. Мужчина пробормотал извинения, но Рорк их даже не услышал. Слишком был погружен в собственные мысли. Уголки его губ приподнялись в усмешке. А Леса хочет управлять фабрикой? Что ж, он предоставит ей такую возможность. но пусть потом не жалуется. Это будет еще то ш е п и т о Рорк с удовольствием понаблюдает, как избалованная богатая наследница, выросшая в тепличных условиях, на полном ходу врежется в реальность. Да она сбежит, роняя тапки уже через пару дней, а он отлично развлечется, наблюдая за процессом. Было невыносимо больно, но Олеся никак не могла определить, что именно болит: голова, рука, нога. Ах, да, у нее теперь ничего этого нет. Она просто сгусток энергии, зависший в воздухе. А эти боли фантомные. Привычка к телу дает о себе знать, от нее не так-то легко избавиться. Новый вариант существования ее в корне не устраивал. Быть никем — это точно не для нее. а л е с а с детства привыкла к вниманию. Ее всегда считали особенной, самой красивой, самой одаренной, самой любимой. Все это она намеревалась себе вернуть. Не зря отец любил повторять, что его дочь настоящий гений. Пусть даже некоторые не разделяли его мнение. Но именно ей удалось сорвать план вора. Он так и не получил желаемое. Алесса спрятала свою магию весьма надежно, надо заметить. А дальше все зависит от бабули. Уж она ее точно не бросит. н и в коем случае. Про бабку все давно списали со счетов, мол она выжила из ума еще тысячу песчаных часов назад. Но Алиса знала, что это не так. Бабуля ви, помнее многих. Просто она не любит, когда ее беспокоят. Вот и придумала себе легенду глухоту и старческое слабоумие. Но для любимой правночки сделала исключение. Алиса с детства посвящена в ее тайну. Именно бабуля помогла ей пережить смерть матери, пока отец занимался своей фабрикой. Темпус, как она ненавидит эту фабрику! Давно пора было ее продать, никакого от нее толку, одни расходы. Именно так Олеся и собиралась поступить, вступив в правонаследство. Но вор перечеркнул все планы. Она дернулась вперед в попытке выбраться из места, где ее заперли, но лишь в очередной раз ударилась о прозрачную преграду. Кто-то возвел вокруг нее невидимый купол. Сколько она ни билась, не могла его преодолеть. Впереди мелькнула тень, наверняка это он, вор. Иногда он заглядывал в место, где заточил ее, какой-то темный подвал. Детали о л е с а не могла рассмотреть, как лицо вора. У нее б ы л а всего одна зацепка. Его явно мужской голос. «Выпусти меня немедленно!» крикнула она. Как ни странно, вор ее услышал, хотя у нее не было рта, видимо, уловил ее мысли. Он подошел ближе, наклонился и уточнил: Или что? Или тебе не поздоровиться? Угрожаешь мне? Расхохотался он. Да ты просто с г у с т о к э н е р г и и в банке, говорящая консерва. Что ты мне сделаешь? В банке? Вот куда он ее посадил. Аля с а леса в у ж а с е заметалась в тесном пространстве. Это все дурной сон, кошмар, от которого она непременно с к о р о о ч н е т с я Не может быть, чтобы все так закончилось.